Глава 13. «Избранные». Ночь выдалась почти безветренной. Луна еле освещала лес. Не имея фонарика или вампирского зрения, разглядеть дорогу было бы довольно тяжело. Мы выскочили в окно и, бесшумно приземлившись, поспешили на поиски чужака. Долго искать вампира не пришлось, он действительно подошел близко к дому. в трех несущихся на него вампиров... Он рванул прочь. Мы кинулись за ним. Едва мы углубились в лес, со стороны дома послышалось грубое шуршание гальки. Машина сорвалась с места, и вскоре шум мотора стих вдали. Чужак был наглядным примером того, как вампиров представляли в Средневековье. Потрепанная одежда того времени, грязная и мокрая, она висела на нем лохмотьями. Он нес и, не разбирая дороги, скользил между деревьями, бесшумно хагибая. Айзек вырвался вперед. Жилистый высокий парень бежал быстро, как гепард. Сразу за ним бесшумно несла Семма. ее волосы пшеничными прядями развивались, как шелковый платок на ветру. Я отставала. Да, я ловкая и гибкая. Но что касалось бега, мое место посередине. Мне всегда нужно было лишь нанести последний удар. Чужак ни разу не удостоил нас взгляда — Зато мы с него глаз не спускали. Я уже хотела предложить разделиться и загнать его в кольцо, как вампир внезапно скрылся и из виду, будто провалился под землю. Эмма и Айзек, добежав до места, где вампир испарился, замерли. Я не собиралась останавливаться и уже почти пронеслась мимо, но Эмма схватила меня за руку. «Пусти!» — прошипела я. «Лекса, это граница!» «Он на территории оборотней!» — сказала она. Между двумя холмами было углубление, тянущееся к западу, по которому бежал вампир. Он остановился и обернулся, показав пустые безумные глаза. Заметив, что мы не двигаемся с места, он слегка улыбнулся и неспешно попятился, но вдруг замер. По ту сторону, на другом холме, поросшем густым папоротником, появились тени — И через мгновение из-за кустарников вышли громадные, лязгующие зубами волки. Они двигались так же бесшумно, как и мы, практически не касаясь лапами земли, будто вовсе не из этого мира. За ними не шелохнулась ни одна ветка. Словно волки просочились сквозь них. Огромные, озлобленные морды с яркими, полыхающими, как огонь, глазами, широкой массивной пастью, а зубы... Никогда не видела таких. Клыки, точно кинжалы. Волк, шедший впереди, зло задирал верхнюю губу. Он рычал так, что мне самой хотелось сорваться с места и броситься на утёк. Но их целью были не мы, а чужак, пугливо осматривающийся по сторонам. Едва заприметив волков, он бросился к океану. Я впервые увидела оборотней. Впервые встретила тех, ради кого приехала в это место — Во мне вспыхнуло два противоположных ощущения. С одной стороны, было страшно, а с другой меня тянуло к этим ужасным, невероятным существам. Я могла бы любоваться ими и дальше, но быстро осознала, что вампир может ускользнуть. Он ловко лавировал между холмами, искусно избегая зубов, норовящих его подцепить. «Нельзя дать ему сбежать, Эма. Чужака нужно убить» крикнула я, дернув Эмму, принуждая бежать следом. «Ну же, разорвем, когда он окажется на нашей территории!» «Или будем теснить его к ним!» подхватил Айзек и сорвался с места вслед за нами. Мы устремились вдоль границы и вскоре догнали чужака. Он как раз прыгнул на наш холм, Айзек попробовал схватить вампира, но тот снова скользнул вниз. Вампир правильно расценил ситуацию — Заметив, что мы не спускаемся, а волки не бегут вслед за ним, когда тот взбирается на холм. И теперь чужак сбегал то от одних, то от других загонщиков. Слева появились еще волки. Они гнали другого вампира, который только выскочил из-за кустов. Наткнулся на волка и упал. Зверь молниеносно схватил вампира за горло и разорвал. Одна доля секунды я нервно сглотнула. Хоть бы не попасть к ним в пасть. Тем временем чужак решил испробовать новую стратегию, когда чуть не столкнулся с ближайшим волком. Вампир прыгнул на дерево и принялся перескакивать от одного к другому. Видимо, решил, что попасться нам не так уж плохо. Гораздо хуже — угодить в пасть оборотню. Эмма, увлекшись погоней, также взобралась на дерево. Мы с языком бежали внизу. Стая, как безмолвная призрачная туча, неслась за своей ускользающей добычей. Вампир ловко маневрировал между деревьями. Он не лез по ним, нет. Он бежал, едва касаясь ствола, отталкиваясь и вырываясь вперед. Теперь стая перестала быть безмолвной. Она рычала, клацала зубами и подвывала. Во мне боролись два чувства. Заставить вампира замереть и раскрыть себя или надеяться на волю случая и собственные силы. За меня все решила Эмма. Ей, как и стае надоело гнаться за изворотливым вампиром. И едва тот отпрыгнул от дерева она пошла на перехват. Эмма летела вампиру в бок. Казалось, что траектория идеальна, и девушка вот-вот его поймает. Но вампир резко увернулся, а Эмма так и продолжила лететь в сторону оборотней. Еще чуть-чуть и она пересечет границу. А оборотни как раз удачно разделились. Теперь у них было две цели, и одна из них — Эмма. Айзек что-то кричал, но слов я не разобрала. Оборотни внизу клацали зубами, готовясь поймать свою жертву, а Эмма с застывшим предсмертным ужасом на лице в отчаянии пыталась ухватиться за воздух. Я не думала ни секунды. Едва Эмма промахнулась, я прыгнула, оттолкнулась от ближайшего дерева в бок — и потянулась к ней. Схватив девушку за руку, я с силой рванула, отшвырнув Эмму назад на нашу территорию. Но я не отказалась от цели. Просто цель поменялась. Возможно, время и правда остановилось. А может, мозг кадрами фиксировал все происходящее. Из-за свое короткое падение я успела увидеть, как Эмма, приземлившись на нашей территории, испуганно оглянулась на меня. Как чужак повис на дереве, с любопытством и радостью наблюдая, как вот-вот сожрут одного из его преследователей. Как стая, которая, извиваясь, плясала подо мной, рычала и хищно скалилась. Они прыгали и пытались поймать меня еще на лету. И им, конечно, это удалось бы, но умирать мне уж точно не хотелось. Лучше быть раскрытой, зато живой. Лес озарился синим светом, будто внутри него вспыхнула звезда. От кончиков моих пальцев скользнуло тепло, и в испуганных глазах Айзека и Эммы отразилось синее пламя. Облако рассеивалось, формируясь в сферу. Оно окутывало и обвивало меня, пока не затянулось вокруг плотной пеленой. Щит успел сформироваться до того, как я приземлилась в самое сердце стаи. Едва почувствовав землю под ногами, я оглянулась в сторону вампира. Он замер. На мгновение забыв о том, что ему пора уносить ноги, а когда спохватился, стало слишком поздно. Я сфокусировалась, и вампир, как безвольный мешок, застыл и рухнул на землю. Еще немного усилий и концентрации, и через секунду из его тела брызнул синий свет, а вампира разорвало в пыль. Стая кружила вокруг меня, делая ложные выпады, Волки, угрожающие, клацали зубами и пытались сообразить, как прорваться через щит, который сферой защищал меня. Глядя на оборотни, я, наконец, поняла, кого Питер видел в лесу три года назад. Глаза волков горели так ярко, что вполне могли быть видны сквозь плотную ткань палатки. «Я не стану на вас нападать», — пообещала я, обращаясь к волку, только что щелкнувшего зубами у края сферы. Ответом мне стало рычание и копающая слюна. «Похоже, сегодня поговорить точно не удастся». Я судорожно перебирала варианты, как выбраться из этой воронки, не задеть волков сферы и убедиться, что стая не погонится за нами к самому дому. За спинами волков появилось слегка заметное движение. Я присмотрелась, из за деревьев вышла еще одна группа. И теперь здесь, на границе, собралось 16 оборотней. Впереди шел трехцветный волк, Нижняя часть его морды была молочной, верхняя пестрила рыжими и серыми пятнами. Лоб разделяла темная полоска. Он приближался медленно, благородно, хищно пригнув голову и не издав ни единого звука, ни разу не позволив себе клацнуть зубами, в отличие от его сородичей. Этот волк был красивым, и за своей расцветки он сильно отличался от других. Да и его глаза полыхали... Полыхали. Я почувствовала, как внутри меня что-то ударило, будто один единственный стук сердца сотряс грудь. Окаменевшие ноги превратились в ватные и дрожали. Я никак не могла отвернуться от волка. Да и не хотела. Его глаза небесдумно полыхали. Они грели, создавая внутри меня теплое чувство, растекающееся по всему телу. Это было не просто спокойствие. Меня тянуло к нему... Хотелось сделать шаг и прикоснуться к волку. Он застыл и смотрел на меня в недоумении. Мне следовало собраться и что-то предпринять, попытаться сбежать или договориться со стай. но сейчас я желала только одного — подойти к трехцветному волку. Глупое и непонятное чувство, но такое теплое, родное. стая все металась, не зная, с какой стороны ко мне подойти. Вдруг один волк слева... Воспользовавшись моим замешательством, решил напасть и с разбегу прыгнул в сферу. «Нет!» — крикнула я, но было уже поздно. Волк с подвоеванием отлетел на добрых 10 ярдов. Волки бросились к раненому. Он еще раз взвизгнул и замок. Внутри меня все похолодело. Если я убила оборотня, то они ни за что мне не поверят и не согласятся сотрудничать с вампиром. Я не хотела... Обратилась я к трехцветному волку. Я воспользовалась мгновением и бросилась бежать. Айзек и Эмма рванули за мной. На нашей территории я опустила сферу и теперь бежала, что есть сила. Мне обронили ни слова. Айзек и Эмма понимали, что оборотни не сделают скидку на ситуацию, и нас ждет наказание за два преступления — пересечение границы и нападение на волка. Дом показался довольно быстро. Граница территории была совсем рядом, оборотни выделили семье слишком мало земли. Я немного затормозила, а после его вся остановилась, отбившись от Айзека и эмы. Сейчас меньше всего мне хотелось заходить в дом и слушать Джорджа. Мне нужно было побыть одной. Верхушку дома скрывали деревья, плотную прилегающие к зданию. Ловко запрыгнув на крышу в два прыжка, я обнаружила, что она под довольно неудобным углом — и чтобы не скользить, нельзя останавливаться. Так как бегать по кровле в мои планы уж никак не входило, я села и впилась руками в черепицу, которая, к моему счастью, была намертво закреплена. Отсюда виднелась деревянная площадка. Она была будто врезана в деревья, окружающие ее. По периметру стояли массивные вазоны с цветами и декоративными деревьями. Посередине террасы, обложенная черным камнем, Размещалось кострище, а вокруг него установили лавки. Ветер зловещий притих, и лес замолк. Мысли клубком свелись в голове, «Если я решусь потянуть за краешек, то катящийся клубок уже не остановить». Поэтому я сидела, зациклившись на ближайшем дереве, с глупым интересом рассматривая узор коры. Одна из дверей дома, кажется, задняя. Открылась и тут же закрылась. Я чувствовала, что вампир шарит вокруг дома. И что-то мне подсказывало не просто так. «Лекса!» — шепотом позвала Эмма. Она принюхалась и, взяв след, уже через секунду стояла на краю крыши. Эмма, последовав моему примеру, поспешила сесть возле меня и ухватиться за черепицу. «Лекса, спасибо тебе!» прошептала девушка, устремившись взглядом в лес. «Если бы не ты...» Меня в миг разорвали бы, я кивнула. Благодарности я не ждала, да они мне и не были нужны. Я лишь держала обещание данное Джоджу. Лекса, ты ничего плохого не сделала. Эмма, не дождавшись ответа, посмотрела на меня. У тебя ведь не было выбора. Они поймут. Я лишь усмехнулась, но не сказала ни слова. Эмма поняла, что разговаривать я не хочу. И не стала мне навязывать свое общество. «Бросив напоследок, мы будем ждать тебя». Она спрыгнула и скрылась в доме. Эта встреча, это внезапное вспыхнувшее чувство все еще пульсировало в груди. И именно оно взяло в плен все мои мысли. Но почему сейчас? Почему? Где-то вдалеке леса послышался звук катящихся по грунтовой дороге колес. Машина гналась непозволительной скоростью, пока не выехала на гальку. И остановилась. Двери открылись с таким рывком, что, казалось, вампиры решили не заморачиваться с дерганием ручки и попросту вынесли двери с собой. С таким же рывком открылась дверь в дом, после чего послышались оживленные голоса. Не прошло и пяти минут, как на краю крыши появился другой вампир. Не было сомнений, что едва Крис вернется из города, окажется здесь, передо мной. И вот он стоит чересчур взволнованный, со слегка безумными глазами. «Как ты?» — спросил он, усаживаясь рядом. «К сожалению, сейчас мне меньше всего хотелось говорить именно с ним. И не потому, что Крис за последние сутки почти не выпускал меня из виду, не потому, что мне не нравилось его общество, а потому, что я по глупости позволила себе все это выжелать. Маленький, возможно, мир уже успел нарисоваться в моей голове, а теперь этот воздушный замок...» Сдуло грозное дыхание волка. Алекса, не дождавшись моего ответа, Крис, все еще держась одной рукой за черепицу, потянулся меня обнять. Но я отстранилась. «В чем дело? Ты испугалась?» «Нет, не испугалась», — прошептала я и отвела взгляд в сторону. Крис придвинулся еще ближе. «Ну же, Лекса, в чем дело?» Взмолился парень, искренне желая найти способ мне помочь. «Не волнуйся из-за оборотней. Я уверен, что мы найдем способ договориться. А если нет, то сбежим туда, где они нас не достанут. Где этот вампир был 50, 100 двести лет назад, когда все, чего я ждала, — это услышать такие слова. Чтобы прекрасный принц пришел и спас меня из заточения. Или разделил со мной мою участь. И скольких ран можно было избежать, если бы так случилось. Но, к сожалению...» Я знала, что мой принц совершенно не из этой сказки. Крис легонько коснулся моего подбородка и повернул к себе. «Лекса, я обещаю, с тобой ничего не случится». Некогда бывшее в его глазах тепло теперь не грело. Они не были чужими, но и прежние искры я не чувствовала. «Почему ты не сказала о чужаках?» — прошептала я. Крис тоскливо выдохнул, но глаза не отвёл. Я не хотел, чтобы в погоне за чужаками ты попала в пасть волкам. Но ты ведь не знал, что я поступлю именно так. Чужаки вполне могли быть моими друзьями или могли быть мне безразличны. Возможно, но риск узнать правду таким образом для меня был неоправдан. Я могу быть врагом. Что-то мне не верится. Не задумываясь, сказал Крис. Он ни разу не отвел взгляд в сторону, Будто пытался что-то найти в моих глазах, заглянуть в душу. Я знала, что он ищет, но также знала, что его ждет разочарование. Не выдержав напора бордовых глаз, я не стала отворачиваться, а опустила голову и уткнулась в грудь Криса. Почувствовав, как начинает съезжать, я ухватилась руками за его кофту, а потом и вовсе обхватила торс руками. Крис наклонил голову и вдохнул запах моих волос, Легонько коснулся губами макушки. «Крис, уходи», — прошептала я. Парень удивился и только сильнее прижал меня к себе. «Почему?» «Мне...» — начала я, но так и не смогла закончить предложение. Ведь мы знакомы всего какой-то день. Пусть он и был намного счастливее тысяч предыдущих, и я уже успела привыкнуть к легкому общению с Крисом. А теперь... Когда сердце предательски дрогнуло в лесу, когда я посмотрела в глаза другому, мне не хотелось водить парня за нос. Простое желание, зародившееся во мне утром, могло пустить корни. И лучше эти корни рубить сразу. А с другой стороны, вдруг проклятие можно разрушить поцелуем. Я резко подняла голову, чуть не заехав Крису в подбородок, и посмотрела ему в глаза. Конечно, глупо надеяться, что мы в сказке, и все можно решить соприкосновением губ. А потому, стоит ли за него платить разбитым сердцем? Мне нужно поговорить с Тайлером. Можешь его позвать? Только и смогла выдавить я. По правде, мне не нужно было говорить с Тайлером. Но другого предлога я найти не смогла. В глазах Криса окончательно потухла искра. Он разжал объятия, а вот я своей разжимать не спешила. В голове пролетело последнее, «А вдруг?». Но я отстранилась от него и вцепилась в черепицу. Вампир встал и поспешно скрылся в темноте, спрыгнув с крыши. Я только и смогла, что отругать себя по полной за весь этот проклятый день, который с каждой минутой становится все хуже и хуже. Ждать Тайлера долго не пришлось. Он появился спустя минуту после ухода Криса. «Садись и хватайся руками за черепицу». Нервно сказала я, видя, как Тайлер плавно, как по маслу, съезжает вниз. «Да ты тут мне как прием устроила», — улыбнулся Тайлер, усаживаясь рядом. «Тебе так не нравится наш дом, что ты решила забраться на его крышу и сплясать на ней?» «Похоже на то, что я пляшу?» «Нет, но вдруг начнешь?» «Смотри, не проломи ее». Ветер вернулся и теперь порывистыми веяниями раскачивал деревья, заставляя ветки шуршать. Все время я держала ухо востро, ожидая появления всей стаи оборотни разом. Но мстить никто не приходил. И наказывать тоже. От чего ожидание было совсем невыносимым. Я как осужденный на скамье подсудимых, ожидающий свой приговор. Ты что тут, Крисуна, говорила? Внезапно спросил Тайлер. Ничего я ему не говорила. По правде, слов я произнесла уж слишком мало. «А что?» «Да он выглядел как наглядный пример появившейся по нашей душе смерти». Кинул мимолетом что-то вроде «Алекса на крыше, иди» и ушел в комнату. Стало так горько, что я от бессилия завалилась на спину и уставилась в небо. Его медленно, но уверенно затягивали тучи, и звезд не было видно. Угораздило же меня запудрить мозги и себе, и ему. «Знаешь...» Тайлер последовал моему примеру, ложась на черепицу. Он нам с Фиби всю дорогу покоя не давал. Заставлял гнать так, что не будь я вампиром, а первое же дерево в лепешку разбился бы. Все переживал и ругал себя, что согласился отправить в лес тебя. Кстати, нужно не забыть ему сказать, чтобы дверь мне починил. Почти выломал ее. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Как зачем?» Чтобы ты знала, что они безразличны ему. Лекса, по-моему, он влюбился. За один день? Знаю я такую влюбленность. После первой же ночи проходит. Тут ты отчасти права. Но я Криса видел всяким и точно знаю, когда он влюбляется на разок. Это не тот случай. Таким, как сейчас. Я его никогда не видел. Тайлер, прекрати. Возмутилась я, не желая слышать о последствиях моего гнусного флирта. «А что?» Тайлер повернулся и удивленно на меня взглянул. «Это не взаимно? Мне тяжело ответить на этот вопрос». «Как и на другие вопросы», — подметил Тайлер. «Это ж как тебя должны были предать, чтобы ты настолько перестала доверять другим? Меня никто не предавал. Предавала я. Ты ее любила?» «Очень давно». Еще когда была человеком. Тайлер кивнула и уставился на тучи. «Лекса», — начал он, — «ты уж слишком боишься открыться. Не волнуйся. Если вампиры влюбляются, то это происходит быстро и надолго, а то и навсегда». «Навсегда бывает только у родственных душ», — подумала я. Но я поняла, о чем говорит Тайлер, однако слышать этого не хотела». «Как тебе удается прийти и сделать все еще хуже, чем было?» Спросила я, повернувшись к Тайлеру. «Но ну, так а зачем ты меня позвала?» Невозмутимо поинтересовался Тайлер. «Как раз об этом жалею». Парень безмятежно растянулся на крыше, будто за последствия произошедшего в лесу переживаю только я. «Ты нисколько не беспокоишься из-за ситуации в лесу?» «Беспокоюсь». Тайлер ответил как-то неубедительно, словно если и переживал, то уж очень глубоко в душе. «Но я думаю, мы сможем договориться». Крис тоже так сказал. «Понимаешь, у нас с ними и раньше были проблемы. И не раз. Взять хотя бы меня и Мэри...» Начал было Тайлер и так внезапно замолчал, что мне пришлось посмотреть на него, чтобы убедиться, не съехал ли он вниз. «Знаешь, у вас очень странная семья». Сказала я, заметив, как напряглось лицо Тайлера. «Все от меня требуют правды, а свою никто не рассказывает». «Когда долго что-то скрываешь, это входит в привычку. Предлагаю сделку». Меня внезапно осенило, и я оживилась. «Я отвечаю на твой вопрос, а ты на мой, только честно». Тайлер повернул голову, прищурившись. Посмотрел на меня, будто не верил своим ушам, и, улыбнувшись, сказал «Идет». «Нас не подслушивают?» — спросила я, подумав об открытых окнах в доме. Тайлер закрыл глаза, и мне показалось, он уснул. Но через несколько секунд снова взглянул на меня и отрицательно покачал головой. «Вся семья сейчас в оранжерее, оттуда не подслушать». «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. «Это первый вопрос?» Поразмыслив, я кивнула. «Ну хорошо», — протянул Тайлер, глубоко вздохнув. «У меня тоже есть способность». «Какая?» — заинтересовалась я. «Это уже второй вопрос», — улыбнулся парень. «Нет, так не пойдет. Мы тогда завтрашнего утра друг друга допрашивать будем». «А мне казалось, это дружеская беседа, а не допрос». «Так и есть», — улыбнулась я, обрадовавшись новому термину. «Поэтому рассказывай». «Отец меня убьет», — прошептал Тайлер. «Ну ладно, я могу смотреть глазами других людей». Как бы влезть в чужую шкуру, но только сознанием. Я изумилась. Пазлы в голове понемногу стали складываться в общую картину. Теперь понимаю, почему вы живете в лесу среди оборотней. Это ведь идеальная способность для шпиона. Если бы кто-то из правящих вас нашел, вы бы ни за что не отвертились от службы. Да, значит, и у Фиби есть способность, сделала вывод я. С чего ты взяла? удивился Тайлер. Очевидно же. Вы близнецы, а между близнецами и при жизни есть связь. И если у одного проявилась способность, то у другого тоже должна быть. За нее я отвечать не могу. С серьезным лицом отрезал Тайлер. Это ты уже с Фиби договариваешься об откровенных разговорах и сделках. Справедливо. согласилась я. Ладно. Теперь моя очередь. Тайлер задумался, причем очень серьезно, долго перебирая каждую мысль, сравнивая и выбирая тот вопрос, который, по его мнению, был самым важным. Спустя минуту мучений Тайлер выдал результат. «Какая цель твоего приезда? Для чего тебе оборотни?» Я улыбнулась и покачала головой. «Только один вопрос за раз?» «Ладно», — кивнул Тайлер. «Зачем тебе оборотни?» «Мне нужно их защищать». «А что, им что-то угрожает?» «Тайлер», — засмеялась я. «Только один вопрос за раз». Тайлер возмутился. «Ты тоже задавала поточные вопросы о моей способности?» «Я не виновата, что ты не следишь за правилами», — улыбнулась я ему. Тайлер был возмущен до глубины души. «Хитрющий ты вампир», — прошепел он. «Моя очередь». Я задумалась, что хотела бы спросить, но первый всплывший вопрос оказался совершенно неочевидным. «Как ты познакомился с Мэри?» Тайлер опишил. Он посмотрел на меня с неподдельным удивлением, будто не верил своим ушам, что я потратила вопрос на такую мелочь. Но, удостоверившись, что я не шучу, задумался. Мы познакомились год назад. Тихо начал Тайлер. Крис и я ездили в город на «в общем по делам». Она выходила из магазина с полными пакетами продуктов и встала прямо передо мной, крутя головой по сторонам. Как потом рассказала Мэри, она забыла, где припарковала машину. Я тогда решил помочь, но когда взглянул ей в глаза, внутри будто что-то щелкнуло. И с тех пор ни о чем кроме нее я думать не могу. «И что, она так легко влюбилась в вампира?» — спросила я. «Ну, почему же легко?» Я пару недель располагал ее к себе. Человеческий инстинкт самосохранения — вещь сильная, но подобные чувства куда сильнее, когда встречаешь избранного. Деваться некуда. Я чувствовал притяжение с первой секунды, потому что вампир. Мои чувства обострены и гораздо сильнее, чем у человека. Но со временем и Мэри не смогла сопротивляться. Ветер в очередной раз пробежал по коже, но на сей раз он принес с собой отчетливый запах дождя. Пустой лес наблюдал за нами. Деревья трепетали от каждого порыва ветра, как и мои мысли, когда я вспоминала его полыхающие глаза. «Алекса», — начал Тайлер, будто читая мои мысли. Что это было в лесу? «Айзек и Эмма рассказали о том, что видели». «Способность», — коротко ответила я. На метаморфозу это не было похоже. «Это и не была она», — вздохнула я. «Тайлер, раз у тебя есть способность...» ты не хуже меня знаешь, как они работают. Это как драгоценный камень с множеством граней. Камень один, но проявлений как минимум два, а то и больше. Да, но эти проявления всегда взаимосвязаны. К примеру, я могу смотреть чужими глазами и поэтому хорошо чувствую сущности. Как было с тобой? Тайлер снова повернулся посмотреть на мою реакцию. Я чувствовал в тебе вампира, хоть внешняя оболочка была человеческой. «Теперь ясно, откуда такое любопытство», — улыбнулась я. «Я вижу, к чему ты клонишь, Тайлер». «Но ответить не могу, потому что сама не знаю. Метаморфоза точно как-то связана с другими способностями. Я просто пока не понимаю, как». «Другими?» — перебил Тайлер. «То есть их не две?» «Нет, но это все, что я могу тебе ответить. Меньше знаешь, крепче спишь?» «Вампиры не спят», — взмутился Тайлер. «Это как посмотреть?» «Что ты имеешь в виду?» Тайлер встрепенулся. «Тайлер, а ты уверен, что ты вампир?» Я удивилась не меньше его. «Вы чем все время занимались-то?» «Чем мы только не занимались, но уж точно не спали», возмутился парень. как ты знаешь ли, не хотелось?» «Значит, вам повезло?» Я пожала плечами. «Хочешь сказать, что я могу уснуть?» «Не в привычном понимании этого слова». «Соизволь объяснить Лекса», — раздраженно фыркнул Тайлер. Я вздохнула, пытаясь подобрать слова. «Представь потерю сознания», — начала объяснять я. «А представь, что ты можешь сделать это добровольно, в большинстве случаев. Можешь отключить сознание, погрузиться глубоко в себя, настолько глубоко, что связь с внешним миром полностью разрушается, и ты отключаешься и мыслями, и телом, то есть превращаешься в труп» уточнил Тайлер. «Да, легко перепутать. Ты не дышишь, не двигаешься, и чем дольше ты в спячке, тем бледнее становишься, поскольку голод делает свое дело. Поэтому раньше, в период вампирской лихорадки, трупы протыкали кольями, проверяли и сжигали. Потому что вампир в спячке от трупа ничем не отличается. И как долго можно так пролежать?» Осторожно спросил Тайлер. «Да хоть целую вечность, если вампир...» Выберет место, где нет людей, и ничего не потревожит его. Правда, это очень опасное состояние, поскольку после пробуждения от долгого сна голод настолько сильный, что вампир запросто может вырезать целый город. К счастью или горю, в это состояние не так легко войти, поскольку должно произойти уж слишком сильное потрясение, чтобы вампир добровольно или вынужденно вошел в состояние анабиоза. Тайлер молчал, пристально следя за мной. Я тоже замолчала, пораженная тем, что вампиры еще может что-то удивить. Но, с другой стороны, я рада, что во внешнем мире вампирам не нужно прибегать к таким мерам. «Ты засыпала?» После долгой паузы спросил Тайлер. «Да, и не раз, особенно в первые годы своего обращения. Ненависть к себе новой была настолько сильной, что я бы до сих пор спала, если бы меня не тревожили». А теперь это прошло. «Ненависть к себе?» Я усмехнулась. «Скажем так, в данный момент мне есть ради чего не засыпать». Мы замолчали. Надолго. Полагаю, Тайлер все обдумывал, как бы не впасть в спячку. А я анализировала встречу Тайлера с Мэри и мою с Волком. За это время ветер разыгрался не на шутку, прогоняя грозовые тучи мимо. В воздухе витало напряжение, но вскоре черные тучи прошли, и в ночном небе осталась лишь дымчатая пелена. Тайлер, еле слышно позвала я, все еще не зная, хочу ли знать ответ на следующий вопрос. Что? Я немного замялась, но любопытный взгляд Тайлера заставил продолжить: Ты знаешь оборотней в их человеческой форме? Некоторых, неуверенно ответил Тайлер. «А трехцветного волка, знаешь? Пушистый такой, с серо рыжий мордой и светлой молочной шеи Этого знаю. А что?» Тайлер как-то заметно занервничал. Я видела его в лесу. «А почему спросила именно о нем? Признаваться мне никак не хотелось, но и врать я устала. К тому же мне потребуется помощь того, кто знает человеческую форму этого волка, чтобы я не погрузилась в омут с головой. «Мне нужно, чтобы ты предупредил меня, когда он будет человеком. Желательно заранее». «Алекса, что случилось?» Тайлер взволновался не на шутку. «Он повис надо мной грозной горой, пристально высматривая ответы в моем лице. Я не стану помогать, если не ответишь. Шантаж?» «Да, и вполне объяснимый». Тайлер начал повышать голос, от чего я и сама занервничала. «Это его ты шваркнула?» «Нет, это был другой волк». Тайлер немного успокоился, но я все еще не понимала, почему он так переживал за этого волка. «Алекса, прошу тебя, скажи, в чем дело?» взмолился Тайлер. «Мне кажется...» неуверенно начала я, но переживания из-за реакции Тайлера сделали свое дело. И теперь я и сама волновалась, гадая, что происходит в голове этого вампира. «Мне кажется, я что-то почувствовала в лесу». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Тайлер. «Будто что-то щелкнуло, или...» «Скорее, будто сердце издало стук, чего, конечно, быть не может, но ощущение было такое», когда посмотрела на волка. «Все еще настороженно, уточнил Тайлер». «Да». Тайлер схватился за голову и тут же поехал вниз, но вовремя успел схватиться за черепицу, чуть не оторвав ее. Забравшись назад, он сел возле меня и замер». Точно окаменелая горгулия. «В чем дело, Тайлер?» Его паника коснулась и меня. Я уже перебрала все варианты, обдумывая, что так сильно могло напугать Тайлера. Сев поближе, я попробовала заглянуть в лицо Тайлера, но его изрядно взлохмаченные светлые волосы мешали, закрывая лицо. «Тайлер!» Я попробовала растормошить парня, ухватившись за плечо. Он ошалевшим, невидящим взглядом посмотрел на меня — Я уже сто раз пожалела, что рассказала ему об этой ситуации. Знала же, никому нельзя рассказывать, а тут позволила себе крохотную вольность. «Алекса», — этот трехцветный волк, взяв себя в руки, неспешно заговорил Тайлер. «Это Джонатан, кузен Мэри. Мои глаза полезли на лоб. Я не знала, чему удивляться сильнее. Тому, что кузен Мэри оборотень, или тому, что именно в этого волка меня угораздило втрескаться». «Кузен Мэри оборотень?» — глупо переспросила я. «Да». Мне вспомнилось утро, когда кузен Мэри приехал в дом. Его приятный голос отозвался эхом в голове. Он появился из подсознания, будто оно бережно хранило этот момент. «Теперь понятно, почему он запрещал вам с Мэри общаться и почему вы его так боитесь». Выдухнула я, пораженная тем, что раньше не догадалась, ведь все было вполне очевидно. Реакция Тайлера пугала меня с каждой минутой все больше. Он будто накручивал себя. Его трясло. Лицо было искажено безумной гримасой, и я действительно усомнилась в его душевном спокойствии. «Тайлер, что ты так переживаешь? Я не намерена давать ход этой мимолетной вспышке». «Ты не сможешь сопротивляться», — фыркнул Тайлер. «Ошибаешься. Сопротивляться я умею отлично». «Лекса». «Это не шутки!» — крикнул Тайлер, резко поворачиваясь ко мне. «Когда ты встречаешь своего избранного, две души соединяются в одну. А ты рассчитываешь, что сможешь этого избежать? Это связь двухсторонняя. Будешь бегать от него?» «Не кричи на меня!» Я на всякий случай отодвинулась от Тайлера, его истерика начинала перерастать в безумие. «А что мне остается делать?» «Тайлер, прошу тебя, помоги!» Я буду здесь, пока необходима моя помощь, и уйду, как только исполню свой долг. Нельзя допустить, чтобы он узнал об этой связи. С чего ты взяла, что он еще не знает? Иначе он бы уже был на нашем пороге, — ответила я. Связь между душами — прочное сооружение. Прочнее этого действительно ничего нет. Когда человек встречает свою родственную душу, он чувствует это, но понимает только со временем. Сначала это необъяснимое притяжение, вскоре перерастающее в любовь. Когда вампир встречает родственную душу, он знает наверняка с первой же секунды, поскольку все эмоции и чувства усилены. Как это работает с оборотнями, я точно не знала. Но раз связь не сформировалась, когда я смотрела в глаза волку, то, наверное, сработает, когда он будет человеком. Иначе какой смысл соединять двух противоположных существ если их души не смогут слиться из-за оболочки. А значит, мне нужно избегать его второй ипостаси — человеческой. «Лекса, у тебя ничего не получится», — прошептал Тайлер, наконец успокоившись. «Тайлер, как думаешь, а можно клин-клином вышибать?» вкрадчиво поинтересовалась я, не обращая внимания на пессимизм вампира. «Ты имеешь в виду, можно ли влюбиться в другого взамен родственной души?» То ли удивился, то ли возмутился Тайлер. Его эмоции слились в гремучий коктейль. «Может, ты еще переселением дур займешься?» Я шумом рухнула на спину, и, кажется, одна черепица все же треснула. Тайлер недовольно покосился на меня. «А ведь почти получилось обмануть судьбу», — выдохнула я. «Можно подумать, ты о ней знала?» — с сарказмом спросил Тайлер. «В том-то и дело». Знала. Тайлер выпучил на меня глаза, и мне показалось. Еще немного, и я нанесу ему достаточное потрясение, чтобы парень мог уйти в спячку. Откуда? Попался мне однажды очень болтливый вампир, выдающий непрошенные предсказания налево и направо. И что он сказал? Что сказал? То и сказал, что моя родственная душа поселится в волчьей шкуре. Тайлер фыркнул. Зачем тогда Крису дала надежду? Я зло покосилась на парня, вкладывая во взгляд всевозможные угрозы, отчего Тайлер, осознав свою ошибку, закусил губу. Я надеюсь, вместе с языком... Прости. Шепнул он и на всякий случай отодвинулся от меня. Я лишь махнула рукой. Что с вампира взять? По правде говоря, начала я, немного успокоившись. Я надеялась, что мой суженый благополучно почил за эти пару сотен лет. «Вампир и оборотень? Что может быть хуже?» Выдохнул Тайлер. «Ничего, с досадой согласилась я. Объяснить любовь между человеком и вампиром можно легко. Ведь, по сути, человеку нужно лишь переступить через порог, чтобы оказаться на одной стороне со своим избранником. Оборотни и вампиры — заклятые враги. И неизвестно, кто кого больше ненавидит. Оборотню никогда не стать вампиром, как вампиру-оборотнем». Но в основе всех трех сущностей так или иначе лежит человек. Это то, что объединяет нас всех. Пусть даже одних нам хочется съесть, а другие нас хотят убить. Я задумалась, вспоминая тот злосчастный день, когда надежда на счастливую жизнь оборвалась окончательно. Когда в город пришел новый одаренный вампир. На второй день он подкараулил меня в коридоре и выплюнул в лицо свое предсказание — Она его не закончил, остановившись на многообещающем «но», потому как за вампиром пришла стража. Дальнейшая судьба горе провидца мне неизвестна. Август сказал, что вампир передумал присоединяться к семье и покинул город. Но я-то знала. Ни у кого нет выбора, и просто так его бы не отпустили. Я решила, что вампиры и правящим напредсказывал нелестные вещи, и его попросту уничтожили. Август еще долго допрашивал меня, Не предсказал ли чего вампиры мне? Но признаваться и говорить, что вампир сболтнул, что якобы мой суженный заклятый ненавистный враг Августа, я так и не решилась. «Тайлер, пообещай, что поможешь мне, сказала я, поворачиваясь к вампиру. Обещаю, что предупрежу тебя, кивнул он. Хотя я и не согласен с тобой. Спасибо. С облегчением вздохнула я. И еще кое-что. Пусть это останется нашим секретом. Не говори никому из семьи. Тем более Мэри, ладно? Тайлер поморщился и как-то неопределенно скорчил лицо. Так же, как вчера в комнате. Я наблюдала за его внутренней борьбой, и в какой-то момент мне показалось, будто парень вот-вот раздвоится. И вторая часть Тайлера надает мне пощечин, или ему самому. Лекса, дело в том, что Фиби уже слышала наш разговор. Как слышала? Ужаснулась я и привстала, осматриваясь по сторонам. «Понимаешь, мы связаны телепатически», — робко сказал Тайлер, пожимая плечами. «Но она никому не расскажет. Я уже хотела было влепить ему за трещину, за то, что он не предупредил меня до того, как я разоткровенничалась. Но вдали послышался шум, плавно приближающийся к дому. Совсем скоро мы услышали шуршание гальки».